Глава 54. Они оставили своих растерянных телохранителей в лифте на последнем этаже. Дальнейший их путь легко можно было вычислить, но это стало уже не важно, когда гвардейцы очнутся, их уже след простынет. Аварийный лифт исследовательского крыла находился в специальной нише, отделённой от остальных помещений. Он стал их последним препятствием на пути к цели, но к р е с т заранее позаботилась о том, чтобы он сработал без сбоев к тому моменту, как потребуется. Она вышла вперед, чтобы набрать код. Она была совершенно без сил, казалось, что перегруженные мозги вот-вот вытекут через уши, и ей даже потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить пароль. Все молчали, то ли из уважения к доктору Эрланду, то ли из-за призрачной надежды, что они уже вот-вот. Двери открылись, и перед ними показалась крыша. Над городом пылал закат. Пурпурное солнце отражалось от дворцовых окон и покрывало посадочную площадку яркими полосами. И р э м п и о н стоял на месте с опущенным трапом. к р е с засмеялась напряженным, нервным смехом и к победно закричала и побежала к трапу. Все получилось. Торн крепче взялся за руку к р е с Он здесь? Здесь? Шепнула она в ответ. Только волк замедлил шаг, я скалил клыки. Кай по-прежнему свисал с его плеча. Ясен, готовясь к взлету, скорее! Радостно крикнула Зола, подбегая к кораблю. Мы... Она запнулась и пошла медленнее, затем вообще остановилась. Ахнув, Крест схватила тор на крепче, не позволяя ему идти дальше. На пороге корабля показалась высокая фигура. Из-за белого платья с широкими рукавами она походила на привидение, в с е л и в ш е е с я в их корабль и п р е г р а ж д а ю щ е е им путь к свободе. Инстинкты к р е с свопили где-то внутри, призывая ее бросить все, бежать, спасаться, убраться как можно дальше от госпожи Сибил. Оглянувшись, она увидела, что ведьма пришла не одна. Шестеро лонных гвардейцев выстроились позади них, отрезая пути к отступлению. Впрочем, лифт все равно больше не работал. Крес запрограммировал а его так, чтобы он отключился после того, когда ставит их на крышу. Он не заработает, пока не истечет время, установленное на таймере. Это значило, что им некуда бежать и негде прятаться. В каком-то десятке шагов от корабля они оказались в ловушке. в с ю э й ф о р и ю з о л ы как рукой сняло, когда она увидела ведьму. Она должна была почувствовать ее присутствие, ее и гвардейцев. Сразу же, как только вошла в лифт, но ее о б н и л о чувство победы. Она забылась, повела себя самоуверенно, и вот результат. Они окружены. Какое милое воссоединение, п р о и з н е с л а с Исибил. Рукава ее платья хлопали на ветру. Если бы я раньше знала, что вы придете ко мне сами, то не стала бы тратить столько времени и сил на то, чтобы вас выследить. Зола, стараясь не спускать глаз с и б и л проверила, как дела у ее друзей. Волк стоял рядом и тихо рычал. Кая он уже положил на землю, хотя он никак не показывал боли. На рубашке у него расплывалось небольшое красное пятно, похоже, разошелся один из швов. За ним стояла Ика, единственная из всех, кто продолжал дышать ровно. Крес т о р н о м стояли от нее по левую руку. У Торна была трость, и как золе хотелось надеяться пистолет, но на них с волком рассчитывать было нельзя. Они легко могли стать марионетками в руках ведьмы, а вот крес Ика не поддадутся ее чарам. Сколько их? – спросил Торн. Госпожа Сибил прямо перед нами, – сказала Крес. А позади шестеро лунных гвардейцев, ничуть не смутившись, Торн кивнул. Я принимаю такие ставки. Как мило, процедила Сибил, склонив голову набок. Мою маленькую протеже подобрали киборги, андроиды и преступники и з г о и земного общества. Хорошая компания для бесполезной пустышки. Уголком глаза Зола заметила, что Торн пытается встать между крес и Сибил. Но крест гордо вздернула подбородок. Зола еще никогда не видела, чтобы она демонстрировала такую отвагу. Ты говоришь о пустышке, которая отключила всю вашу шпионскую систему? Сибил подцокала языком. А вот г о р д ы н я тебе не очень идет, д е т к а И что мне с того, что ты взломала ее? Скоро весь этот дворец перейдет в собственность королевы Ливаны. Она кивнула. Охрана, Его Величество и оперативник нужны мне живыми. Остальных убить на месте. Зало услышала т о п а н и е ботинок, шелест униформы и щелчки, с которыми вынимались пистолеты из кобуры. Яна открыла им свое сознание. Шесть молодых парней с Луны, королевские гвардейцы, которых к а к и я с и научили держать головы открытыми, учили их быть безвольными куклами. Яна нащупала их биоэлектрический пульс. Все шесть одновременно повернулись к краю крыши и выбросили свои пистолеты. Те скрылись из виду, а секунду спустя послышался грохот. Вероятно, оружие упало на примыкающие крыши. Сибил коротко засмеялась. Это была самая искренняя эмоция из всех, какие зола у нее когда-либо видела. А ты кое чему научил с з з а в р е м я н нашей разлуки, не так ли? Сибил спустилась по трапу, хотя контролировать кучку гвардейцев не очень эффектное достижение. Она выразительно посмотрела на волка. Отпустив гвардейцев, Зола потянулась сознанием к нему, готовясь к о с т р о м у приступу головной боли, которая д о л е в а л ее каждый раз, когда она брала контроль над волком. Но ее не последовало. Волк был полностью закрыт для нее, словно кто-то запер его бурлящую энергию в склеп. Он повернулся к Золе с гримасой звериной ненависти на лице, выругавшись. Зола попятилась. Она постаралась прокрутить перед собой все их тренировки в грузовом отсеке. И тут волк бросился на нее, присев. Зола выбросила руки вперед и, воспользовавшись инерцией, перебросила его через голову. Он ловко приземлился на ноги и развернулся к ней, целя кулаком ей в челюсть. Она перехватила удар своей металлической рукой, но сила удара сбила ее с ног, и Зола упала на жесткий асфальт. Упершись руками в крышу под собой, она выбросила вверх ногу и ударила волка в бок, в р а н е н ы й бок. Ей ужасно этого не хотелось, но другого выхода не было. Волк охнул от боли и сделал шаг назад. Зола вскочила на ноги. Она уже с трудом могла перевести дух. Перед ее глазами на в с т р о е н н о м дисплее мигали всевозможные предупреждения. Облизнув губы, волк приготовился к новому броску. Его зубы хищно сверкнули. Стараясь не поддаваться панике, Зола снова потянулась к нему. Если бы только она могла сбросить с него ментальную хватку Сибил, она пыталась нащупать какой-то проблеск его подсознания, найти того настоящего волка, который был сейчас погребён под звериной яростью и жаждой крови, к а к у ю н и б у д ь зацепку в его голове. Это копание у него в голове настолько увлекло её, что Зола не заметила размашистого удара Висок, от которого по инерции пролетела половину крыши. Упав на бок, она попыталась унять головокружение и тошноту. Перед глазами у нее плясали белые огоньки, а левая рука горела огнем после того, как прочертила несколько метров по асфальту. Она не могла вдохнуть полной грудью, не могла поднять голову. Программа диагноз сошла с ума, и Зола не сразу сообразила, как отключить ее, чтобы она не мешала сосредоточиться. Когда зрение вернулось, Зола увидела движущиеся на фоне закатного неба тени. людей и т е н и они дрались бились насмерть затем к размытому изображению добавился звук крики боли гвардейцы атаковали торн где-то раздобыл нож к р е с бешено размахивала его тростью а ика защищалась при помощи металлических конечностей но торн ничего не видел а ика никогда не программировали на драки как только одному из гвардейцев удалось вырвать трость из рук к р е с та упала и закрыла голову руками п о к а з о л а смотрела. г в а р д е е ц поймал Торна за запястье и резко дернул его руку за спину. Торн завопил от боли и нож выпал. Другой г в а р д е е ц ударил его кулаком в живот, а потом з о л а услышала низкое у т р о б н о е рычание. Волк присел, готовясь к новой атаке. На мгновение ей захотелось просто закрыть глаза и приготовиться к его удару, но вместо этого она медленно выдохнула и заставила свои м у с к у л ы расслабиться. Твое тело и разум должны работать одновременно. На мгновение она будто разделилась на двух человек. Она смотрела на волка, бегущего на нее, и в то же время ее тело, совершенно расслабленное, инстинктивно откатилось в сторону и вскочило на ноги. И в то же время в подсознании она нащупала энергию шестерых гвардейцев и так сдавила их своей волей, будто жала в огромных металлических кулаках. Они повели себя неожиданно. Один рухнул на колени, двое в конвульсиях повалились на землю. Золо клонилась от удара, заблокировала хук. Инстинкты кричали, чтобы она воспользовалась ножом в своей металлической руке, но она не поддавалась. Волк не был ей врагом. Она отвесила ему а п е р к о д прямо в челюсть – первый сильный удар. А в голове у нее крутилась одна и та же мысль: волк не враг. Какое-то синее пятно промелькнуло между ними, ика запрыгнула на спину волка с боевым кличем и обхватила ногами его грудь, а руками голову, пытаясь слепить или придушить его, или просто отвлечь любым способом, каким только могла. Ей удалось продержаться три секунды. Волк просто поднял руку, схватил ее за голову и п о в е р н у л с с такой силой, что кожа у нее на горле порвалась, а верхней части спины оголились и заискрили провода. Ика сползла с него и м е ш к о м упала на землю. Ее ноги странно задергались. Внутренняя обшивка, защищавшая электронику в ее шее, съехала в сторону, так что показались трубки проводки и разорванная мышечная ткань, из которой уже начал вытекать густой желтый силикон. Зола оступилась и рухнула на колени, не сводя взгляда с и с к а л е ч е н н о г о тела. Ее внутренняя аудиосистема з а ц и к л и л а с ь на этом страшном звуке и проигрывала его снова и снова. жуткий хруст и глухой удар, с которым тело Ика стукнулось о землю. У нее внутри что-то оборвалось, но она держала себя в руках. Оторвав взгляд от Ика, она посмотрела не на волка, а на Сибил. Ведьма стояла в самом низу трапа, ее красивое лицо исказилось от напряжения. Глубоко внутри Зола понимала, что гвардейцы вот-вот встанут и бросятся на ее друзей. Зарычав, она отбросила мысли об о всех остальных, будто их не было. Она больше не обращала внимания на волка. Сибил, вот ее враг. Волк повернулся к ней, его ноги застучали по асфальту. Но зола слишком сосредоточилась на биоэлектричестве, исходившем от Сибил, на гордости и заносчивости, которые та излучала всем своим существом. Зола проскользнула в трещины ее подсознания в тот самый момент, когда волк нанес удар. Он сбил ее с ног, но Зола почти ничего не почувствовала, пока волк прижимал ее к земле. Зола пыталась пробраться в подсознание Сибил, знакомилась с тем, как энергия струится по ее рукам и ногам, как сильно т а отличается от бешеных водоворотов в ее собственном теле. Волк зарычал, показал свои белые клыки, но Зола уже отыскала место, где Сибил была уязвима, пока удерживала концентрацию на волке. Вокруг этой точки все будто раскалилось от лунного д а р а но в центре она оставалась холодной и беззащитной. Когда волк нацелился клыками на горло Золы, она собралась силами и а т а к о в а л а